Эдди смотрел сквозь ржавые ромбы, слыша далекий рокот машин, проезжающих по Канза стрит слыша далекое журчание воды внизу. Он видел, как ручей сверкает под весенним солнцем. Тростниковые заросли остались на прежнем месте, только выглядели болезненно белыми, словно пятна грибка на зеленом фоне. За зарослями виднелись болотистые участки, граничащие с Кендускигом. По слухам, тамошняя трясина засасывала с концами. «Я провел самые счастливые дни моего детства в этой клоаке», — подумал Эдди, — и по телу его пробежала дрожь. Он уже собирался отвернуться, когда взгляд зацепился за что-то. Бетонный цилиндр с металлической крышкой, шахта морлоков, как называл их Бен, смеясь. Да только смех этот ограничивался губами, потому что глаза оставались серьезными. Если к нему подойти, цилиндр будет не выше пояса, если ты ребенок, и ты прочитаешь на нем отлитые полукругом слова «Департамент общественных работ Дерри». А из глубины до тебя донесется гудение, там работали какие-то машины, шахты морлоков. Туда мы и пошли в августе, в конце, спустились по одной из шахт в канализационные тоннели, только через какое-то время они перестали быть тоннелями, они стали... стали... чем? Там внизу они нашли Патрика Хокстеттера. Прежде чем оно забрало его, Беверли увидела, как он делает что-то плохое. Она тогда рассмеялась, но знала... Что-то плохое, что-то связанное с Генри Бауэрсом, так? Да, думаю, да. И он резко повернулся и зашагал к заброшенному гаражу, не желая больше смотреть на раскинувшуюся внизу пустошь, злясь на мысли, которые лезли в голову. Ему хотелось домой, к Майри, ему совершенно не хотелось оставаться в дыре. Он... «Лови, малявка!» Эдди оглянулся на голос и увидел, что через забор к нему летит мяч. Мяч упал на гравий, подпрыгнул. Эдди вытянул руку и поймал его. Рефлекторно, не думая, что делает. Поймал ловко, даже элегантно. Посмотрел на то, что держит в руке. И внутри все похолодело и опустилось. Когда-то это был бейсбольный мяч, но теперь осталась лишь обтянутая бечевкой сфера, потому что обшивку с мяча содрали. Он видел, как размотавшаяся бечевка тянется за мячом. Она перехлестывала через забор, как нить паутины, и исчезала в пустоши. Господи, подумал Эдди. Господи, оно ну здесь, здесь рядом со мной, сейчас. — Спускайся вниз и поиграй, Эдди! — раздался голос с другой стороны забора. И Эдди, едва не теряя сознания от ужаса, осознал, что это голос Рыгала Хагенса, убитого в тоннелях под Дерри в августе 1958 года. И тут же появился и сам Рыгала поднимался по склону к забору. На нем была полосатая бейсбольная форма нью-йоркских янки, замазанная зеленым, с прицепившимися кое-где осенними листками. Эдди видел перед собой рыгала, но при этом и прокаженного, существо, которое во всем своем уродстве поднялось из залитой водой могилы. Мышцы на тяжелом лице висели клочьями. Одна глазница опустела, паразиты копошились в волосах. Левую кисть скрывала порушая мхом бейсбольная перчатка. Гниющие пальцы правой лезли сквозь ромбовидные ячейки заборной сетки, а когда страшилище сжало пальцы, Эдди услышал мерзкий скрежет, который едва не свел его с ума. «Этот мяч улетел бы из-за стадион Янкис», – процитировал Рыгало Тони Трекера и ухмыльнулся. «Жаба!» Болезненно бледная и корчащаяся вывалилась из его рта и упала на землю. «Ты меня слышишь?» «Улетел бы нахрен из-за стадион Янкис!» «Между прочим, Эдди, хочешь, чтобы тебе отсосали?» «Я сделаю это за десятик!» «Черт!» «Я сделаю это за бесплатно!» Лицо рыгало изменилось. жилеподобный кончик носа отвалился, открыв два воспаленно-красных канала, которые Эдди видел в своих снах. Волосы погрубели и отступили от висков стали белесами, как паутина. Гниющая кожа на лбу лопнула, обнажив белую кость, покрытую какой-то слизистой субстанцией, словно затуманенная линза прожектора, рыгало исчез, превратился в тварь. которая в свое время выползла из-под крыльца дома двадцать девять по Нейблд-стрит. «Бодль отсосет! За десятик!» — проворковал прокаженный и начал карабкаться на забор, оставляя кусочки плоти на перекрестьях проволоки. Забор скрипел и трясся под его тяжестью. Когда он прикасался к вьюнам, они тут же чернели. «Он сделает это в любое время!» Пятнашка за переработку. Эдди попытался закричать, но у него вырвался лишь сухой бессловесный писк. Легкие словно превратились в самые древние в мире окарины. Окарина — древний духовой музыкальный инструмент, глиняная свистковая флейта. Он посмотрел на мяч, который держал в руке, и внезапно мяч этот начал потеть кровью. Капли падали на гравий и пачкали туфли Эдди. Он отбросил мяч и, пошатываясь, отступил на два шага. Глаза вылезли из орбит. Эдди вытирал руки о рубашку. Прокаженный добрался до вершины забора. Голова жуткой формы, напоминающая раздутый хлоуиновский фонарь из тыквы, покачивалась на фоне неба. Вывалился язык длиной четыре фута, может, в шесть... Он спускался вниз по забору, словно змея, которая выползла изо рта прокаженного. Только что прокаженный висел на заборе, а в следующую секунду исчез. Не растаял в воздухе, как призрак в кино, просто исчез из этого мира. А Эдди услышал звук, подтвердивший, что прокаженный призраком не был, будто пробка вылета из бутылки шампанского. Звук воздуха, рванувшегося, заполнять объем, ранее заполненный телом прокаженного. Эдди повернулся и побежал, но не успел пробежать и десяти футов, как четыре каких-то предмета или существа вылетели из тени, царящей под погрузочной платформой у заброшенного гаража. Эдди подумал, что это летучие мыши, и закричал, закрыл голову руками. Потом он увидел, что это... Квадраты брезента. Те самые квадраты брезента, которые использовались как базы, когда на площадке играли в бейсбол, большие парни. Они кружили и кружили в застывшем воздухе, и эти пришлось пригнуться, чтобы избежать встречи с одним из них. А потом все они одновременно приземлились на привычных местах, подняв облачка пыли. Дом. Первая база. Вторая. Третья. Хватая ртом воздух, который никак не хотел проходить в легкие, Эдди пробежал мимо дома, его губы растянулись, лицо побелело, как сливочный сыр. Хрясть! Звук биты, ударивший по фантомному мечу, а потом... Эдди остановился. Ноги отказывались ему служить с губ, сорвался стон. Земля вспучивалась по линии, соединяющей дом, с первой базой, словно гигантский крот, быстро прорывал тоннель у самой поверхности земли, гравий скатывался в обе стороны, а тот, кто рыл землю, добрался до базы и кусок брезента взлетел в воздух. Брезент поднимался так резко и быстро, что издавал шуршащий звук, схожий с тем, который можно услышать, когда чистильщик обуви энергично обрабатывает туфлю сразу двумя щетками. Земля начала вспучиваться между первой и второй базами все быстрее и быстрее. Квадрат Брезента на второй базе взлетел с тем же шуршанием и едва успел опуститься на прежнее место, как невидимый землекоп уже достиг третьей базы и устремился к дому. Четвертый кусок Брезента тоже поднялся в воздух, и тут же землекоп выскочил на свет божий, будто черт из табакерки. Эдди увидел, что это Тони Трекер, от лица которого остались местами, прилипшие к черепу почерневшие куски плоти, а белая рубашка превратилась в лохмотья. Он вылез из земли в доме по пояс, качаясь из стороны в сторону, как какой-то гротескный червь. — Неважно, как крепко ты будешь держаться за этот ясеневый черенок. — говорил Тони Трекер хриплым, скрипучим голосом. Зубы выпирали изо рта в безумной улыбке. Неважно, астматик, мы доберемся до тебя, до тебя и твоих друзей. Мы получим мяч. Эдди закричал, отшатнулся, ему на плечо легла рука, он отпрянул. Хватка на мгновение усилилась, потом рука отпустила его плечо. Он повернулся. Перед ним стояла Грета Боуи, мертвая. Половина лица как не бывало, черви копошились в оставшемся красном мясе. В руке она держала зеленый воздушный шарик. — Автомобильная авария! — пояснила узнаваемая часть рта и растянулась в улыбке. Сопровождалась улыбка жутким скрипом, и Эдди увидел сухожилия, двигающиеся как ремешки. — Восемнадцать лет, Эдди, я выпила и закинулась красной птичкой. Красная птичка — сленговое название «секонала» по цвету таблеток, одного из самых популярных у наркоманов — барбитуратов. — Твои друзья здесь, Эдди. Эдди попятился, выставив перед собой руки. Грета шла следом. Кровь, выплеснувшаяся ей на ноги, засохла длинными полосами. На Грете были туфли без задников. И тут у нее за спиной он увидел еще одно страшилище. Патрик Хокстеттер плес к нему через внешнее поле тоже в форме нью-йоркских янки. Эдди побежал. Грета схватила его, порвала рубашку, выплеснула какую-то ужасную жидкость ему за шиворот. Тони Трекер вылезал из проделанной им дыры в земле. Шатающийся Патрик Хокстеттер, едва волоча ноги, тащился к нему. Эдди побежал, не зная, откуда возьмется необходимый для бега воздух. Но все равно побежал, и на бегу увидел слова, выплывшие прямо перед ним, слова, написанные на зеленом шарике, который держала Грета, Боуи. «Лекарство от астмы вызывает рак легких. Наилучшее пожелание от аптечного магазина на центральный». Эдди бежал, бежал и бежал, и в какой-то момент рухнул без чувств. около Маккарон-парк. Какие-то мальчишки увидели его и обошли стороной, потому что выглядел он как алкоголик, от которого можно подхватить какую-то болезнь, или даже как убийца. Они уже собрались сообщить о нем в полицию, но все-таки не стали.